Глава одиннадцатая Кучер умер окончательно и бесповоротно. Но Авель никакого сожаления по этому поводу не выказал. Сплюнул под ноги красный сгусток и с нескрываемым облегчением выдохнул. Блин, чуть мозги не закипели. Я заставил себя успокоиться и спросил. И что теперь? Пойдем на прорыв, иначе все равно порвут, объявил Кайн. «И давайте ускоряться. С минуты на минуту тревогу поднимут». Его приятель запер за собой дверь и хрустнул костяшками пальцев. «Джон, есть идеи», — уточнил он, поправляя ремень, перекинутый через плечо сумки. «У меня припасен один сюрприз, но его бы для хранилища приберечь». Я мысленно дернул зомби павиана, тот недовольно оскалился, не желая уходить от дармовой закуски. Морда его явственным образом изменилась, клыки увеличились в размерах, Когти заострились. Зомби-повиан уровень 2. Ого, даже так. Подросла обезьянка, прокачалась на гноме. Я усилил нажим воли, и повиан нехотя перескочил от тела на конторку. Двигался он заметно увереннее прежнего, пусть пока еще и не мог сравниться в этом отношении с живой обезьяной. — Не добежит, — уверил меня Каин. — Поджарят его. — Поджарят, — кивнул Авель. Повиан разинул пасти и беззвучно зарычал. Я одернул его и позвал всех за собой. Эльфы распахнули внутреннюю дверь и пропустили меня с павианом вперед. В шагах в десяти проход поворачивал под прямым углом. Дальше, согласно плану, до самого хранилища шел коридор без дверей и решеток. Точнее, шел он до спуска в хранилище и адепта школы огня. Огнать на пиромана двадцатого уровня мертвого павиана все равно, что жаркое заказывать. Я сконцентрировал энергию, достаточную для активации могильного праха, и шепнул подельникам. «Готовьтесь!» Те подобрались. Их глаза начали светиться. Павиан беззвучно разявил пасть, оттуда отдохнула смрадом разложения, закапала красным. Толстенная дверь комнаты для приема денег отсекла звуки схватки. Маг не расслышал ни криков, ни звона оружия, и потому спокойно сидел на деревянном табурете посреди небольшой комнатки. Прежде чем пироман хоть как-то среагировал на появление чужака, я махнул рукой и резким жестом активировал заклинание могильного праха. То окутала колдуна пыльной пеленой, и тут же мигнула оранжевая вспышка. Я заметил, как в сером мареве сформировался огненный шар, и как он ринулся ко мне, сообразил, что при ударе о стену заклинание неминуемо взорвется, но решить, убегать или нестись боевым чаром навстречу, уже не успел. жахнула. Призванная ограничить обзор жертвы пыльная взвесь воспламенилась и в замкнутом помещении хлопнула, так что нас сбило с ног, а прикрытую дверь в конце коридора и вовсе сорвала с петель. Огненный шар сдетонировал раньше срока и расплескался пламенем по стенам, превратив их в подобие циркового пылающего кольца, в которое подобно дрессированному льву, с разбега сиганул отправленный мной в атаку павиан. Каин ринулся следом, А я ухватил за руку Авеля и помог ему подняться, но тот сразу высвободился и кинул в огонь алую звездочку. Маг пережил взрыв и даже успел встретить зомби струей огня, а вот появление эльфа застало его врасплох. Удар же боевого заклинания школы крови и вовсе откинул к стене. Когда мы с худощавым эльфом проскочили через начавшее подать пламя, пиромана уже прикончили. В комнате нестерпимо воняло паленой шерстью, При этом Павиан, хоть и обгорел, не только не собирался подыхать, но даже дополнительно заматерел, поднявшись на третий уровень. Он увлеченно терзал тело мага клыками, и поскольку Каин уже завладел связкой ключей, я отдергивать зомби не стал. Куда больше меня беспокоил тот факт, что, несмотря на капнувший за причастность к убийству мага опыт, до следующего уровня оставалось набрать без малого тысячу очков. И задание червя — как-то не спешила закрываться. «Надо проникнуть в хранилище», — заявил Каин, тряхнув связкой ключей. «У нас в запасе не больше пяти минут». Авель молча вытянул из мешка черного петуха и одним уверенным движением снес тому голову, а кровь превратил в перегородившие коридор струны. Мелькнула мысль, что по сравнению с магами крови некроманты безобидные чудики, которым просто нравится препарировать мертвые тела, но озвучивать ее не стал, ринулся вслед за сбежавшим вниз по лестнице Каином. Тот остановился у входа в хранилище и принялся возиться с бронированной дверью. Я заглянул эльфу через плечо и обнаружил, что причина заминки предельно проста. На кольце болтались десятка два почти одинаковых ключей, те отличались лишь причудливыми бородками. «Быстрее!» — крикнул сверху Авель. «Кто-то идет!» На четвертой попытке Каину вроде бы улыбнулась удача и что-то щелкнуло. Но в итоге дверь осталась неподвижна. Зато из форсунок в стенах выплеснулись струи огня. Меня зацепило лишь краем, а вот эльфу досталось серьезно. Он даже полоснул себя ножом, чтобы окутаться кровавой моросью и погасить пламя. — Три попытки! — простонал Каин, пятясь от объятой пламенем двери. — Только три! — наверху грохнуло, и кто-то заорал. А миг спустя пришло сообщение о потере последнего из павианов. «Каин!» — рявкнул Авель. «Прикрой меня!» «Вскрой эту драную дверь!» — крикнул эльф и бросил мне связку ключей, а сам с обнаженными кинжалами ринулся наверх. «Вскрой?» — легко сказать. Струи пламени и не думали стихать. Долго противостоять их напору мой плащ не мог. Но деваться было некуда. Я отделил четыре забракованных ключа. Шагнул в огонь и попытался отпереть дверь. Не преуспел, но и урона огонь поначалу не нанес. А вот на второй попытке стало серьезно припекать. На третьей так и вовсе начало прожаривать. Пришлось выскочить из огня и хлебнуть целебного зелья, чтобы унять пусть и приглушенную, но вполне реальную боль от ожогов. Участник группы «Одно дело» Каин убит. Системное оповещение придало решимости, и я наложил на себя каменную кожу. а потом вновь ринулся в огонь. Один ключ. Второй. Третий. Да. Подошёл. Пламя мигом стихло. Я приналёг на раскалённую дверь, металл который обжёг ладони даже через перчатки, и распахнул её. «Авель!» — крикнул, и словно эхом вернулось сообщение о смерти и второго эльфа. Дерьмо. Задание «Кровавое золото». Вломиться в хранилище выполнено. Опыт плюс пятьсот. Добыть золото в процессе. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Дверь хранилища изнутри не запиралась. Полученного за очередной этап задания опыта не хватило для повышения уровня, а вместо груд золота внутри бронированного бункера обнаружились запертые сундуки и шкафы. Ключи у меня в руке, да только попробуй, подбери нужный. А не успею, сдохну и не выполню задание не получу опыт, не повышу уровень, не сумею активировать свиток и вновь вернусь к жизни в отстойнике. И тогда игра приобретет совершенно излишнюю остроту. Но испуганными печугами бившиеся в голове мысли не мешали пытаться вскрыть навесной замок на одном из сундуков, самом дальнем от входа. На интуицию я нисколько не полагался, задействовал логику и начал с ключей, выглядевших самыми старыми и потертыми. В дверях возникла фигура, но маг упустил шанс ударить сходу, и я метнул в него пригоршню зачарованной землицы. Сияние боевого заклинания мигом померкло, на стены брызнула кровь. Дверной проем перекрыл вихрь острейших частичек, но наждак мог дать лишь шестисекундную передышку, следовало поторопиться. Уж не знаю, сработали логические выкладки или просто повезло, только уже третий ключ повернулся в скважине. Я снял замок, откинул обитую железными полосами крышку и ухватил первый попавшийся мешочек с монетами. Задание «Кровавое золото» выполнено. Опыт плюс 500. Уровень 20. Текущий прогресс 0 из 2150. Получено достижение «Грабитель банков». При демонстрации плюс 20 репутации в среде преступников. При разоблачении минус 5 репутации у добропорядочных обывателей. Минус 15 репутация у стражи. Левой рукой я сорвал печать заранее приготовленного свитка портала и с восторгом заорал, когда пространство прорезал прямоугольник призрачной двери. Ухватив второй мешок с монетами, шагнул к магическому провалу и... Сдвоенно стукнули арбалетные струны. Пара тяжелых болтов угодила в грудь и бок. Пол вылетел из-под ног, и я со всего маху грохнулся навзничь и краем глаза увидел, как вламываются в хранилище бородачи стопорами. Подняться уже не успевал и даже не мог дотянуться до портала, не выпустив увесистые мешки с монетами, а этого не позволяло сделать банальная жадность. Грудь рвал кашель, никак не удавалось наполнить легкий воздухом. Выход подсказало наитие. Я оттолкнулся ногой от сундука, проехался по полу и нырнул головой в прямоугольник призрачной двери. Этого оказалось достаточно. Служебное заклинание втянуло меня в себя, перекрутила в информационный фарш и забросила в неведомые дали. «Далеко-далеко, туда, где не достать».